Глава 14. Дубай. Ян нагнала его в аэропорту благодаря Лизыль, которая неохотно буркнула: "Кажется, он летит в Нью-Йорк". После того, как я выползла из анклава и принялась бродить по храмовой территории в поисках Ориона. Сначала она уговаривала меня отлежаться и не беспокоиться о нём, но убедившись, что это бесполезно, сдалась. "Ты не полетишь в Нью-Йорк?" Зарычала я, вставая между Арионом и паспортным контролем. Я буду кричать, что ты террорист, и нас арестуют. Клянусь, ты ей и не достанешься. Ты что, рехнулся? Арион мне ответил. Он стоял посреди зала и был возмутительно красив в чистенькой белой футболке и джинсах, которые мы раздобыли ему в комуне. Серебристые волосы у него были небрежно растрепаны. Я же напоминала уличную оборванку. В поту и в пыли, в красных пятнах от кирпичной крошки, я бы не добилась задержания Ориона. Если бы я начала орать: "Угадайте, кого из нас двоих арестовал бы полицейский", я просидела бы несколько недель Бог знает где, пока друзья меня бы не вытащили. Если, конечно, Лизыль не решила бы, что мне лучше посидеть под замком ради моего собственного блага, как она его себе представляла. На меня и так уже косились. Ну Орион, смотрел на меня как на глоток чистой воды, поэтому я перевела дух и заставила себя успокоиться. Лейк, я знаю, что она твоя мать, но она милифицер, сказала я ровно и сдержанно. Если с тобой что-то не так, это её вина. Она испортила тебе жизнь, и ничего не исправит. Только она может исправить, возразил он. Если бы кто-нибудь другой мог? Орион замолчал. Я вспомнила, как мама стояла, положив руки ему на голову и плакала после всех своих усилий. Я ничего не могу для него сделать, сказала она. Мама сумела только дать Ориону надежду, достаточно, чтобы он справился с отчаянием, которое его охватило, когда он позволил себе поверить, что имеет право жить вне зависимости от своих проблем. Он считал это своими проблемами. Ничего не нужно исправлять, сказала я, пытаясь говорить искренне. Ты с раннего детства спасал людей. Нет, возразил он. Я с раннего детства охотился на злых дней. Я хотел, Орион отвёл глаза, и в них мелькнуло горе. Я просто хотел думать, что спасаю людей. Я хотел быть героем. Ты и есть герой, придурок, резко сказала я. И ты действительно спасал людей. Блин, ты нас всех спас. Нет, это ты. Меня бы сожрали через десять минут вместе со всеми остальными, когда злыдни вернулись в зал, сказала я. Я бы даже пытаться не стала ни будь тебя. Мы бы не починили механизм, если бы ты не бегал вокруг и не убивал злыдней, буквально от нечего делать. Ты очистил целую школу. Ты уничтожил половину злыдней на свете. Я их сожрал, выпалил он. Я замолчала. Что? Я их сожрал. Хрипло повторил Орион: "Всех злых дней в школе я их не убивал, просто осушил. Они пытались бороться, но напрасно". Он отвёл глаза, его лицо исказилось от какого-то ужасного напряжения. "Наверное, я с самого начала именно это и делал, пожирал их". "Я видел, как ты убивал злых дней", твёрдо сказала я. "Я делал это сложным путём", продолжил он. Может быть, сначала приходилось каким-то образом пробиться через оболочку, но теперь мне это не нужно. Просто надо ухватиться, и тогда он сделал уродливую гримасу, словно всасывал спагетти. Тогда я могу забрать всё. Что, как череворот? возмущённо поинтересовалась я и замерла, почувствовав, как что-то оборвалось в животе. Ну да, пожал плечами Орион с безрадостной улыбкой. Примерно так. Мне хотелось кричать. Хотелось забросать его вопросами, но я не могла, особенно при виде его лица, на котором не было никакой надежды. Я могла бы притвориться, что ничего не поняла. Я и не хотела понимать, но поняла всё с ужасающей ясностью. Вот что сотворило с сыном Офелии чудовище, которое невозможно убить. Монстр, которого боялись все остальные монстры. Зверь, который до капли вытягивал силу из своих жертв, Афелия нашла способ влить ужасную, всепожирающую силу в человека, а потом научила этого человека отдавать малию, которую он собирал, анклаву, где она вновь превращалась в ману, очищаясь самим актом безвозмездного дарения. Прекрасно и эффективно. Время словно пошло вспять. Мы будто вернулись в Шаламанчу и стояли у ворот в ту минуту, когда на нас надвигался худший кошмар на свете. Я велела Ариону бежать, а он, он просто стоял и смотрел на терпение. Он никогда раньше не сражался с череворотом, никогда раньше его не видел, во всяком случае, так близко в пределах досягаемости. Как-то раз он отправился охотиться на череворота, но только зря потратил время. Я убил и чудовище прежде, чем до него добрался Арион. Но в выпускном зале он оказался лицом к лицу с терпением и увидел нечто знакомое. Ему словно поднесли зеркало, а когда я крикнула, что надо бежать, что ничего нельзя сделать с этим чудовищем, с этим неистребимым кошмаром, только отправить в пустоту, Арион со мной согласился. Поэтому он вытолкнул меня за ворота, а сам остался. Как я ему и сказала. Этот взгляд я уже видела. Орион хотел сохранить меня в памяти, прежде чем вновь вытолкнуть за ворота. Я уже почти сдалась, погрузившись в кошмар, но Аах, я была права. Я не бросила Ориона в Шаламанчи. Я бы этого никогда не сделала ни за что. Я не могла говорить, но шагнула вперёд и протянула руку. Орион не позволил мне прикоснуться к нему. Он отступил на шаг, готовясь к бегству. Не надо. Не надо. Я должен уехать, должен. Послушай, срывающимся голосом сказала я. Горло у меня перехватило, но я заставила себя говорить. Орион, послушай. Сколько я себя помню, я обладала способностью творить такие ужасы, что и представить нельзя. Я мечтала только о том, чтобы кто-то сказал мне, что я не чудовище. что я не сделаю ничего непоправимо страшного. Зря надеялась. Никто не вручит тебе похвальную грамоту за примерное поведение. Всё будет хорошо только если ты сам по мере сил живёшь так, чтобы всё было хорошо. Ничего хорошего от меня не может быть, в принципе, спокойно сказал Орион, и я замолчала. Эль, неужели ты искренне думаешь, что я могу как-то себе помочь? Ты же знаешь, что такое череворот. как он поступает с людьми. Я это сделал и продолжаю делать с пекинцами. На мгновение я вновь оказалась на коленях в той тесной каморке, где раздавались истошные крики людей, схваченных череворотом. Только этот череворот не нуждался в глазах и ртах, потому что у него были свои, а ещё роги, которые накладывали заклинания. Я думал, после того, как увидел со твоей мамой Я думал, может быть, я совладаю с собой, продолжал Орион. Я думал, что буду и дальше охотиться на злых дней, но я не могу, всё плохо. Я даже не знаю, он сглотнул. Это я съел терпение. Я не уверен, не уверен, что оно погибло. Кажется, все эти люди тоже. Он замолчал, но продолжать было не нужно, потому что я действительно знала, знала в подробностях, что представляют собой черевороты. Все жертвы Все погубленные жизни по-прежнему были в нём. Они вопили, разрываемые на части, и им не позволялось умереть, потому что такова была сущность череворота. И Орион говорил правду. Я не могла искренне сказать ему, что всё хорошо. Насколько я понимала, одной из этих жертв внутри был мой отец. Возможно, на моём лице отразился ужас. Надеюсь, что нет. Но Орион хрипло произнёс: Эль. И если мама мне поможет, а если нет? Перебила я. Короче, если она исправит, ты ни в чём не виноват. Перебила я, и это был вой, обращённый к мирозданию, которое как всегда плевать на нас хотело. Арион, как и я, не спрашивал у него разрешения родиться, но нам пришлось иметь дело с последствиями. Мы стояли друг напротив друга, череворот и убийцы череворотов. Я знала, о чём Марион пытается меня попросить, и слышать это было нестерпимо. Впрочем, он больше не пытался. Закрыв глаза, Марион сделал маленький шаг к навстречу, так быстро, что я даже не успела за него ухватиться. Он поцеловал меня, на губах у нас были наши слезы, а потом кончики моих пальцев коснулись его руки и соскользнули. Он отстранился. прошёл через турникет и сейчас. Я сидела на скамейке в зале ожидания, глядя в никуда, когда наконец появилась Атхье и потащила меня обратно в Анклав. Не в новую часть. Семейство Лю устроилось в доме мудреца. Очевидно, остальные согласились отдать им это строение целиком. Посьть даже в Анклаве теперь стало тесновато. Предыдущим обитателям пришлось расстаться с таким трудом добытыми комнатами и поделить с рабочим пространством, чтобы хватило места для новоприбывших, которые вложили в фундамент ману. Лю пока не могла покинуть анклав. Трое лучших целителей трудились над ней, сменяясь поочередно, чтобы поддерживать ее в висячем состоянии прямо посреди двора при помощи какого-то замысловатого заклинания. Я была ошеломлена, когда вошла. Ещё я заметила, что весь дом стал другим. Фонтаны наполнились, и меж камней вновь тихонько журчала вода. Деревья и кусты покрылись свежей листвой. На стеблях появились цветы, а лёп парила в метре от земли, в светящемся коконе, который ткал вокруг неё один из целителей. Всё в порядке, сказала Аахья, когда я испуганно замерла. Это заклинание регенерации. Кокон состоял Из нитей воды, поднимающихся из ручья, они переплетались с тонкими нитями лекарственных порошков, вылетающих из двух десятков фарфоровых кувшинов, расставленных во дворе. Одни были огромные по пояс в высотой, я могла спрятаться внутри, а другие размером с сахарницу. Среди них стояла крошечная золотая баночка, медленно выпускающая из едва заметного отверстия светящиеся красные крупинки. Выглядело всё это впечатляюще. Подойдя поближе и вглядевшись в переливающийся купол, я убедилась, что Лю уже гораздо лучше. Плечи и бёдра распрямились. Кожа слабо и равномерно светилась. Синяки пропали. Я совершила ошибку, попытавшись выяснить у одного из младших целителей, сколько времени займёт лечение. и получила утомительно долгое объяснение, которого не поняла. Говорили со мной по-английски, а не по-китайски, но разницы не было никакой. Пекинские целители не походили на маму. Покинув Шаманчу, они получали продвинутое медицинское образование среди заурядов, а затем на 10 лет поступали в ученики к какому-нибудь опытному магу. В результате Специалисты разговаривали на таком своеобразном жаргоне, что вряд ли какой-нибудь человек, кроме другого целителя, мог их понять. Время от времени они являлись к маме, чтобы познакомиться с ее методами, и, как правило, через несколько дней с досадой уезжали. Впрочем, кое в чем они напоминали маму. В конце концов я перестала вникать в суть и просто спросила, когда Лю выйдет из кокона, и мне ответили. Когда будет готово. Лизыль и Аатхе спросили у меня с разной степенью деликатности: "Где Орион и что с ним?" Я не могла сказать им правду, даже моей дорогой Аади. Не могла подобрать слова. Наверное, лучше всего было вернуться к истории, которую я сочинила для себя задолго до выпуска. Соблазнённая девушка, школьный роман подошедший к концу. Всё банально и ожидаемо. Орион останется в Нью-Йорке, он выбрал это по собственной воле, а я буду жить своей жизнью. Наверное, в душе я понимала, что жить своей жизнью не смогу. И обнаружу это, как только попытаюсь. Но я не знала, что делать, и не более понятия не имела, что можно сделать. Хотелось превратить мозг Офелии в желе, однако Орион был прав. Если она не сможет исправить того, что натворила, значит, не сможет никто. Мама уже попыталась, и вряд ли хоть один целитель на свете сделал бы для Ориона больше, чем она. От меня уж точно не было никакого толку, не считая того, что я в принципе делала с череворотами, но поступать так с Орионом я не собиралась. Он был живым, живым и имел право жить как все остальные. Я сидела во дворе вместе с Ченем, Минем и бабушкой Лю, наблюдая за медленным вращением кокона и кипя как супервулкан, который накапливает силу глубоко под землей, готовые рвануть. А Адхью и Лизель увезли дядю и отец Лю, чтобы вместе обсудить разнообразные нюансы с новыми и старыми членами анклава. Видимо, они играли роль моих заместительниц, и для всех заинтересованных лиц это был не лучший вариант, поскольку кипящий гнев не облегчает переговоров. За домом мудреца виднелся слабый свет, пробивающийся сквозь ставни домов вдоль переулка. Красные фонари горели тускло, но не потому, что не хватало маны. Все нашли себе приют на ночь, и анклав начал успокаиваться. В нем воцарилась тишина. Во дворе даже пели сверчки, как будто они сами пробрались сюда, ну или их нарочно принесли. Ни что не намекало на почти случившееся убийство. Только Лю, парила над землёй с закрытыми глазами, ещё не готовая оправиться после того, что с ней пытались сделать. Все тянули жребий, сказал нам Денюй, совершенно искренне, и казалось, смутился, когда я захохотала ему в лицо. честная жеребьёвка. Ну да, конечно. Да, наверняка он Клав предпочел соблюсти декорум, но жребий пал отнюдь не случайно. Я это знала, потому что накладывая последнее заклинание, поняла, почему жертвой была именно Лю. Потому что человек, касающийся пустоты ради общего спасения, одинокий голос, просящий её стать убежищем, не должен был иметь дела с Малией. Он не мог сжульничить, даже немножко. Никаких повреждений анимы. Мана должна течь ровным потоком. Леона в протяжении 3 лет неохотно пользовалась магией, но делала это из любви к двоюродным братьям, а потом, благодаря мне, невольно подверглась действию сильного духовного очищения. С тех пор она избегала магии целый год в шиломанче, даже под бременем страха. Её анима, так сказать, подверглась физиотерапии. Для членов совета это была непредвиденная удача. Не так-то легко найти волшебника, который пользуется только маной. Почти все хоть немножко дожульничают. Наверное, в большинстве случаев для ритуала приходится использовать тех, кто сторонится малей не намеренно а по стечению обстоятельств. Сгодится какой-нибудь неудачник. Вчерашний выпуск неких тех, кому не доставалось сил красть чужую ману, Тем более, что вокруг были только другие подростки маги, которые добились у членов анклава вместо прислужников и не оставляли скопленную ману себе, а сдавали в хранилище. Но здесь не совет мог обойтись без этого. У них была колдунья, которая сознательно отказывалась пользоваться хоть каплей незароботанной маны, то есть украденной у другого живого существа, и они сознательно взяли ее и сделали ступенькой в пустоту. Вероятно, заглядание должно было работать лучше и от отличных качеств Флю, и от их решения. И никто им не помешал, кроме меня. Я остановил и пекинцев, но не путем убийства. И я не погубил анклав. Я сделал это, дав обычным, по большей части порядочным людям, тем, кто отказался наблюдать, другой вариант. Я не разрушила Пекинский анклав. Я его спасла, точно так же как лондонский. Я делала тот же выбор, что и мама, каждый раз, когда это имело значение. Я сделала его здесь, и в собственной комнате, когда Джек воткнул мне нож в живот, и в библиотечном коридоре, когда Чреворот отправился за сотни беспомощных новичков. Я принимала решения снова и снова в течение всего последнего года, когда впереди маячил выпуск. Я не собиралась превращаться в чудовищную истребительницу миров, которую предрекла моя про как там ее бабушка, потому что на этом пути нет никакой разницы между одним шагом и сотней. А следовательно, как бы я ни злилась, я не могла отправиться в Нью-Йорк и уничтожить Афелию, которая как никто в мире заслуживала уничтожения. И тогда я постепенно поняла, что мой единственный вариант... Вышибить пинком дверь проклятого дома Дипти Шарма, посмотреть прабабке в глаза и добиться от неё признания ошибки. Я попыталась с помощью интернета выяснить, как добраться из Пекина в Мумбаи. Поскольку собственным телефоном я обзавелась неделю назад, у меня ничего не получалось. Сидящий рядом Чэнь, не вынес этого убожества, взял дело в свои руки и стал показывать мне ближайшие рейсы. Купить билет я не могла, поскольку у меня не было ни денег, ни карты. Но я решила, что поеду в аэропорт и как-нибудь разберусь. Тут из переулка показались Лизыль и Атхья. Атхья сказала: "Только не пугайся". Разумеется, я сразу же всполошилась, но прежде чем я успела сказать хоть слово, вмешалась Лизыль. "Нет, члена анклава больше ничего не выкинули. Ну да, они здесь во всяком случае" Добавила Аатх, глядя в телефон. Ибрагим пишет мне из Дубая. Джамаль попросил его с тобой связаться. Он умоляет тебя приехать, они якобы следующие под ударом. Что значит они следующие? спросила я. Из какой статьи он решил, что я приезжаю по звонку спасать анклавы? Извини, конечно, но звонят мне, а не тебе, заметила Аатх. 7 часов назад ты спасла второй анклав от разрушения. Вот с какой стати? столь же безжалостно подхватила Элизаль. Нет, нет, запротестовала я. Если они знают, что будет беда, пусть выкатываются из анклава и живут как обычные люди. Они этого не сделают, сказала Элизаль. Они опустошат хранилище маны, возьмут самые ценные артефакты, книги, деньги займут место, которым уже владеют в реальном мире. И с помощью заклинаний, которые у них есть, выстроят новый анклав. Она была абсолютно права. И я не могла с ней спорить. Даже если бы я распространила слово истины по всему миру, объявив каким образом члены анклавов вьют свои уютные гнёздышки в пустоте, это бы никого не удержало во всяком случае надолго. Люди бы поколебались, содрогнулись от отвращения, а потом понемногу бы примирились. потому что неудачники смотрели бы на тех, кто живёт в собственных аккуратненьких анклавах, выстроенных всё тем же чудовищным способом, и говорили бы: "А почему не мы?" В конце концов, вопрос справедливый. Почему не они? Я встала и выскочила из анклава на территорию храма. Все туристы ушли. Уже давно стемнело. По сравнению с прохладой внутри анклава, жара казалась особенно удушливой. Но в зарослях шелестел приятный ветерок. Я нашла скамейку и села, злая и мрачная. Минут через 15 появилась Атхья и опустилась рядом со мной. "Ты едешь в Дубай", сказала она, довольна таких мура. "Нет", гневно ответила я. "Я еду". Атхья держала в руке телефон. Я взяла его и прочитала последнее сообщение на экране. Пожалуйста, попроси Эль, пусть приедет, писал Ибрагим. Мы ничего не понимаем, но знаем, что вот-вот начнётся. Нас предупредил голос Мумбая. Я уставилась на экран, чувствуя прилив ярости. Их паника была небез основательна. Насколько я знала из многочисленных пророчеств, изречённых голосом Мумбая в четырёхлетнего возраста, не сбылось одно единственное насчёт меня. Пока что. В тени этого пока что я жила всю жизнь с тех самых пор, как старуха сообщила, что я обречена нести миру гибель и разрушение. Она словно услышала мои мысли, что я собираюсь приехать и сказать ей пару ласковых, и нашла способ меня задержать. Я сунула мобильный адхи. Я не поеду. Не хочу. Она не стала спорить. Просто крепко-крепко обняла меня за плечи. И я повернулась и обняла её. "Я останусь здесь", сказала Аатх и держа меня за руку, когда мы встали и пошли посмотреть на лёк, который по-прежнему парила в коконе, не готовые из него выйти. "Я тебе сообщу, как только она поправится. Пиши мне каждый день", велела я. Даже в такси по пути в аэропорт я по-прежнему раздумывала, не сесть ли на самолёт в Мумбаи. Но Ибрагим заполучил у Аадхи мой номер и на полпути позвонил сам. До сих пор мне в жизни никто не звонил. Я ответила просто от неожиданности. Телефон заорал у меня в кармане во всю мощь. В машине это прозвучало оглушительно. Я достала в мобильник и наугад тыкала в экран, пока он не замолчал. Послышался голос Ибрагима. Эль, казалось, он на грани слез. Я поднесла телефон к уху и ворчливо сказала: "Слушай. Он не имел никакого права хлюпать носом. Он даже не входил в Дубайский анклав. Но очевидно, это был его шанс, драгоценный выпадающий раз в жизни шанс получить местечко в анклаве. И хотя каждый бы согласился, что Ибрагим гораздо симпатичнее меня, и его общество куда приятнее, он получил этот шанс только благодаря тому, что я ответила на звонок. Спасибо, Эл. Огромное спасибо, сказал он, как если бы я уже согласилась переехать. Я знаю, ты не любишь анклавы. Я предупреждал Джамале. Я думал, что ты не согласишься, но он очень меня просил. У его сестры скоро будет ребёнок. Они уже переехали всей семьёй из анклава, но снаружи целителем трудно работать. Её придётся отвезти в больницу. Все страшно напуганы. Я в этом не сомневалась. Отчасти мне хотелось рассказать Ибрагиму, как был выстроен тот анклав, к которому он звал меня на помощь. И спросить напрямую, согласился бы он сам заплатить такую цену. Но зачем мучить бедного мальчика? Этот вопрос не имел никакого практического смысла. Не потому, что Ибрагим был чист и бескорыстен, а потому, что перед ним никогда в жизни не встало бы необходимость решать Никто в шеломанче не обсуждал планы на будущее, во всяком случае, и конкретные планы. Но тем не менее мы уклончиво делились мечтами и фантазиями. Вот это будет здорово. А что если? Может быть, я захочу... Все грезы и Брагема в основном сводились к тому, чтобы мирно сидеть в красивом уголке с избранными друзьями и лопать шоколадное мороженое. И Брагему не светило место в совете. Он не желал власти. Он просто хотел жить. Если дубайцам нужна моя помощь, они её получат, сказала я и добавила, когда Ибрагим рассыпался в благодарностях. Если. И тогда я сказала ему, что им придётся выдворить весь совет и набрать столько магов, чтобы хватило маны для замены камня в основании. А потом у них станет ещё теснее, чем у пекинцев, поскольку поблизости нет подходящего клана, который несколько поколений копил ману. "Передаю им, что не нужно искать, строгого приверженца маны", гневно добавила я. Ибрагим не понял моего гнева, однако не усомнился, что я говорю с полной откровенностью. Он даже не попытался возражать, просто сказал, что передаст все требования и свяжется со мной. Отчасти я ожидала, что он больше не позвонит. Наверное, если бы ему разрешили напрямую переговорить с Дубайским советом, он бы и не позвонил. Но дедушка Джамала и три его жены, все четверо мастера-строители порталов, вошли в Дубайский анклав как члены-основатели. Около 40 лет назад, после активной конкурентной борьбы. В совет они не входили, однако имели в анклаве большое влияние, и их нельзя было просто заткнуть. Видимо, они а следом все остальные решили, что ради общего спасения совет можно и отодвинуть в сторонку. Ибрагим прислал мне билеты на самолет, прежде чем мы добрались до информационной стойки. Получив билеты, я уставилась на них. И Лизель нетерпеливо спросила: "Ну?" Я стиснула зубы, снова приняла то же решение, что и мама, и сказала: "Ладно, летим." Билеты, естественно, были в первый класс. Лизель по-прежнему злилась, и я тоже. Но когда мы поднялись на борт, и нам по пути к нашим креслам показали уединённую душевую кабину, сначала мы обе сидели молча, не обменявшись даже взглядом, а затем Лизель встала и ушла. Мысленно поборовшись с собой, я достала из кармана мою прелесть. Она посмотрела на меня и без дальнейших возражений зарылась в покрывало. И нырнула вслед за Лизель. Потом Лизель, разумеется, попыталась выудить у меня хоть какую-то информацию. Вытираясь, она спросила: "Ну, ты наконец расскажешь, что случилось? Почему Арион уехал?" И я уступила. Проще было рассказать ей все здесь и сейчас. И я рассказала, потому что я не знала, что делать. А значит, нужно было попросить помощи. Урок, который последний год в Шеломанче вбил в меня накрепко. Поэтому я села на крышку унитаза и всё выложила Лизыль, под рёв самолётных моторов, стараясь не прислушиваться к словам, которые вытягивала из себя. Мне отчаянно хотелось, чтобы она фыркнула и сказала, что я идиотка, пренебрегающая очевидными вещами. Вместо этого, когда я закончила, Лизыль подошла и села рядом, на узенькую скамейку под вешалкой для полотенец. И некоторое время просто смотрела в стенку и раздумывала, а затем покачала головой. Афелия очень умна. В ее голосе звучало восхищение. Она встала, похлопала меня по плечу, типа ничего не поделаешь, но ты держись, и сказала: "Надо поспать". И Брагим и Джамал встретили нас в аэропорту, оба измучившиеся от тревоги. Моё появление их не особо воодушевило, что неудивительно. Просто к тревоге забавились, замешательство и слабая надежда. По пути мы почти не разговаривали. Я только спросила у Ибрагима о Якубе, и он, опустив глаза, сдержанно ответил: "Кажется, у него всё хорошо. Может быть, именно поэтому ему так отчаянно хотелось выбить место в анклаве". Лично я бы сочла, что это слишком серьёзно звать другого человека в свой анклав. оторвав его от семьи и друзей. Я попыталась сбежать от Ириона, когда он предложил остаться со мной. По сути то же самое, только наоборот. Этот долг ты будешь выплачивать до конца дней. Кроме того, у Ибрагима и Якова была дополнительная проблема. К какому бы клану они ни присоединились, на одного из них чужие родственники смотрели бы с презрением. Да и окружающие уряды тоже. Но если Ибрагим сможет предложить место в Дубайском анклаве, большом, с современными нравами, это будет совсем другое дело. Там примут любого, вне зависимости от веры исповеды, национальности и других предпочтений. И позволят жить, как хочется, лишь бы кандидат был достаточно могуществен, либо мог заплатить за входной билет двадцатилетним запасом маны. Вход в анклав находился в невысоком офисном здании напротив потрясающего небоскреба Бурдж-Халифа. Половина дверей, мимо которых мы проходили, были никак не обозначены, и у меня возникло ощущение, что будь это здание кораблем, оно опрокинулось бы от тяжести людей, рванувших к противоположному борту. Прямо сейчас все эти непримечательные кабинеты были битком набиты членами анклава, которые в темноте обливались потом от страха. Они вернули все пространство, какое только могли, в реальный мир и спрятались в нем, но, разумеется, не удосужились провести в кабинеты воду или свет. А еще нужно было сидеть очень тихо, чтобы за уряды занимающие остальные части здания не полезли выяснять, что происходит. Джамал отвел меня в большой конференц-зал в дальнем конце коридора, где собрались старшие маги анклава, за исключением прежних членов совета. В помещении стояла нестерпимая жара, несмотря на два ряда вентиляторов с резными деревянными лопастями, которые крутились сами по себе. Дубайские волшебники встретили меня с непростительной, на их взгляд, лаконичностью. Роскошный стол в зале буквально ломился от стоящей на нём еды. С этим пиршеством все сообщанья управились бы и за неделю. Впрочем, никто толком не ел. Мысль, что анклав вот-вот разрушится, лишило аппетита. Но хозяева настойчиво убеждали нас слизыль поесть. Мне налили из прекрасного старинного чайника чашку чая, слабо отдающего заклинанием благорасположения. Я отставила чашку и грубо сказала: "Я не чаи распивать приехала". Конечно, они тут же принялись выяснять, действительно ли я имела в виду всё то, что сказала Ибрагиму. Они на всё предлагали альтернативу. Я их естественно разочаровала. Нельзя просто нанять людей, объяснила я. То, что они выстроят, будет их домом. "Дети о моё", сказала старшая жена дедушки Джамала. "Твой метод можно использовать для укрепления существующего основания анклава. Это обойдётся гораздо дешевле. Без меня", заявила я. Лизель шумно вздохнув принялась объяснять им из чего состоит существующие основания. Я встала и пошла в туалет, пока они беседовали, чтобы не слушать ее объяснений, а заодно всего остального. Сдержанных выражений ужаса и деликатных расспросов, касательно того, нельзя ли меня переубедить, очевидно Лизель и Брагим и Джамал как-то сумели их удовлетворить. Во всяком случае, когда я вернулась, никто больше не делал остроумных предложений. К счастью, некоторые приготовления были начаты заранее. Свою роль сыграло пугающее сознание того, что им неизвестно, когда именно случится нападение, и ещё одна более страшная мысль. По части древности и стабильности их анклав находился гораздо ближе к Бангкоку и Сальте, чем к Лондону и Пекину. Скорее всего, он бы не устоял. Дубайцам было бы не трудно нанять помощников даже без особых гарантий. Стоит сказать, не исключено, что мы будем предлагать места в анклаве в обмен на двухлетний запас маны и тысячи горящих нетерпением волшебников. В мгновение ока выстроятся у ворот точно так же, как они сбежались к лондонскому анклаву, едва пронёсся слух. Нужно было лишь решиться и двинуться вперёд, что заняло у членов дубайского анклава гораздо больше времени, чем хотела я. и гораздо меньше, чем хотелось им, поскольку после пятнадцати минут оживленного обсуждения я решила, что с меня хватит. Я не стану сидеть здесь целый день и слушать, как вы спорите, что лучше: пустить в анклав Плибеев или потерять его, сказала я. Если я вам не нужна, я пошла. И тогда бабушка Джамала, младшая жена, воскликнула: «Перестаньте спорить. Удар может произойти в любой момент». А нам всем придётся войти внутрь, чтобы наложить заклинание. Аргумент был веский, и других вариантов, кроме меня, они всё равно не нашли, хотя, уверен, и заплатили бы за них немало. Поэтому меня наконец провели в обжигающе жаркую серверную, полную ревущих вентиляторов и плоских маленьких компьютеров, стоящих на металлических полках, и открыли узкую заднюю дверь, на которой по-английски и по-арабски было написано: "Осторожно, напряжение". Там обнаружилась длинная панель, покрытая переплетением радужных проводов, а за ней узкий проход в стене высотой всего лишь мне до плеча. Я нагнулась, чтобы пройти, опасаясь, что уже не выпрямлюсь. Дедушка Джамала вел нас по узкому проулку между гладкими золотисто-коричневыми стенами вздымающихся по обе стороны домов, похожие на паруса полотнищ, висели между зданиями. Достаточно высоко и в нахлест, поэтому разглядеть, каким артефактом здесь пользовались, чтобы пропускать в анклав солнечный свет, было нельзя. Не удавалось заглянуть и в дома. Темные деревянные двери были все наглухо закрыты. Окна скрывались за ставнями. Немногочисленные дворики, мимо которых мы проходили, прятались за тяжелыми непроницаемыми занавесями. Дубайский анклав не кренился над пустотой, как пекинский, но я успела об этом пожалеть. Я чувствовала под подошвой моих тонких сандалий что-то чудовищно мягкое, зыбкое, месистое. Анклавы строят при помощи магии. Ты почувствуешь это, оказавшись внутри, если позволишь себе. Теперь я знала, что именно чувствую и что чувствовала в Нью-Йорке и в Лондоне. Мне думал по мрачнее было стыдно перед мамой, на которую я орала в детстве, требуя отправить меня в безопасное место. Любой анклав предоставил бы ей убежище, если бы она попросила, если бы согласилась работать в его стенах. Однажды она даже нанесла визит в один старый анклав, который славился собственными целителями. Мама вернулась в тот же день и призналась, что не может ни в состоянии дать мне то, о чём я прошу. Я взбесилась, И закатывала истерики целый месяц, потому что она не желала жить на горе разлагающихся трупов. Тем временем дул приятный прохладный ветерок с явственным оттенком сырости. Солнце и ветер здесь были настоящими того же цвета и качества, как снаружи, не то что волшебные лондонские кварцевые лампы. Мы дошли до конца переулка, и я увидела, что солнце и воздух. Поступают в анклав через вентиляционные башни, квадратные полые строения, возведенные в реальном мире лет сто назад или больше, и предназначенные переправлять порывы ветра на обнесенные стенами улицы. Когда эти старые здания включили в анклав, верхушки оставили снаружи. Думаю, их просто переставили на крышу какого-нибудь небоскреба. и добавили маленькие зачарованные зеркала, чтобы снабжать анклав не только воздухом, но и солнечным светом. Я поняла это, когда дедушка Джамала повёл нас к средней башне и отпер массивную, окованную железом дверь. Камень основания находился внутри. Какая извращённая ирония. Приятный ветерок в лицо, солнце над головой и всё это Поверх результата чудовищного колдовства. Разумеется, ирония была непреднамеренная. Башни не были сами по себе магическими постройками, как жилища мудреца в Пекине. Их не насыщала сила семи поколений волшебников, но кто-то, некие зауряды, выстроил их с правильным намерением, заботой и любовью, чтобы защититься от неумолимого солнца, принести в пустыню облегчение и прохладу. Основатели анклава, очевидно, провели исследование и решили, что это идеальное место, самое подходящее для того, чтобы пробить дыру в реальности. Все равно, что отыскать строго вы приверженца маны и положить в основание анклава. Я не стала заходить внутрь. Вам придется снести стены вокруг, сказала я. Поначалу работа шла медленно, не потому, что им не хотелось спасти анклав. А потому что они до конца не верили в предстоящее нападение, Анклавт еще стоял на месте и не колыхался. Это как получить предупреждение об урагане в то время, как вокруг на много миль тянется ясное небо. Даже старшие волшебники, которые уже дали свое согласие, не без труда ванзали метафорические кирки в стены башни. А может, они просто не хотели сносить стену и видеть, что наделали. Но едва они успели приступить... Едва от стены откололась первая глыба, и краденый солнечный свет озарил гладкий железный диск на полу, темп ускорился. Когда дело стало близиться к концу, они уже работали не покладывая рук, ломая стену большими кусками и оставляя их валяться на земле. Пыль стояла столбом, но на диск она не оседала. Он оставался ярким и блестящим на фоне золотистых камней, и никто к нему не приближался. Остальные члены анклава уже начали мастерить кирпичи. Они не нуждались в применении сутр. У них был свой артефакт. Он не походил на массивную штамповальную машину в Пекине, подозреваю, стоила она очень дорого. И больше напоминал маленькую печь. В очередь выстроились десятка-полтора магов. Каждый подходил и высыпал внутри полные пригоршни пыли и обломков от разрушенной башни. А потом они вместе касались печи. И вливали в неё ману. Когда свет мерк, они доставали из неё один единственный плоский камень. Камни все получались разного цвета и размера. Одни побольше, другие поменьше, одни гладкие, другие шероховатые. На это ушло несколько часов, в течение которых тревога нарастала. Все новые маги шли друг за другом по центральной аллее, чтобы получить свои кирпичи, а затем выстраивались в очереди в двух других проходах. И ждали там в тесноте. Ибрагим получил гладкий зелёный диск размером с монету. После школы ему некогда было копить ману. Но наверняка его впустили за оказанную услугу. Он привёл меня. И я невольно за него порадовалась. Брат и невестка Ибрагима, годами работавшие на Анклав, тоже были здесь. Неравная сделка, которую они заключили, внезапно окупилась с лихвой. Больше братьев и сестёр у Ибрагима не было. Однако его дяде и тете привели десятилетнюю дочь и шестилетнего сына, которым уже не пришлось бы отправляться в Шиломанчу ради призрачной надежды выжить. Их семья совместными усилиями наскребла столько маны, сколько смогла, спешно распродав фамильные и магические ценности, и заложив годы собственной работы, чтобы собрать двухлетний запас и заплатить им за доступ в анклав для самых уязвимых членов семьи. Это была не лёпа низкая цена за место в анклаве. Таким количеством мог пожертвовать практически любой волшебник. Разумеется, имелся весьма существенный нюанс необходимости войти в обречённое здание. Все об этом знали. Напряжение росло с каждым новым человеком, который испуганно входил внутрь, чтобы сделать свой кирпич, а затем отправлялся в очередь и стоял робко, оглядывая стены вокруг в поисках трещин и ожидая первого порыва бури. Мы словно бежали на перегонки с противником, которого не видели. Но любой волшебник тем не менее был готов заплатить эту цену и рискнуть, потому что цена была доступной, а награда, которую они могли получить, если выживут, реальной. Не нужно многолетнего тяжкого труда и постоянного страха, скрашиваемого лишь призрачной надеждой на помощь. Надо отдать дубайцам должные. Им ничего не стоило повысить ставки, бросить призыв по всему миру и взвинтить цену. Но вместо этого они решили впустить в Анклав тех, к кому уже присмотрелись, прежних работников, друзей своих недавних выпускников, всех, кто быстро спохватился. Я заметила в одной из очередей союзницу Ибрагима и броге моей Джамалы Надию. Прежде чем процесс завершился, появилась Кора, прямо из аэропорта, даже без вещей, еще не встав в очередь. Она со всех ног бросилась к Нади и Ибрагиму и Джамалу и обняла их, вытирая слезы. Потом она увидела меня и немного помедлив вышла из очереди и направилась ко мне. Я стояла неподвижно, гадая, чего она хочет, вплоть до того самого мгновения, когда Надия меня обняла. Я повела себя как приличный человек и ответила тем же, с трудом переводя дух от наплыва чувств. Ибрагим Наблюдал за ручейком людей, текущим по центральной аллее, притворяясь равнодушным и крутя в руках свой зелёный камешек. Затем он сунул его в карман и повернулся спиной к тем, кто замыкал шествие: последним членам анклава, прибежавшим с нарожи, престарелым волшебникам, матерям с маленькими детьми, которые подходили друг за другом, чтобы бросить в печь пригоршню пыли. Даже грудные младенцы получали свои камешки размером с горошину. Дома словно уплотнялись, приобретая прочность по мере того, как в них возвращалось заимствованное у реальности пространство. Все эти конференцзалы и пустые офисы. Я посмотрела на Ибрагима, упор, настоящего рядом со мной, у разрушенной башни. Иди, я подожду. Он смотрел в землю. Я даже не знаю, получил ли он письмо. Ибрагим говорил тихим, срывающимся голосом. И тут вдруг на ди я вскрикнула. И он повернулся и тот же бросился бегом по аллее, огибая идущих навстречу. От входа двигались последние три человека, и в их числе был Якуб. Немощный старик, согнувшийся почти пополам, едва ковылял, опираясь на руку Якуба и на тонкую клюку, покрытую изгклинаниями, которым, видимо, уже не доставало могущества, чтобы поддерживать его на ногах. С другой стороны шла пожилая женщина с измученным лицом. На плечо у неё спал маленький ребёнок. Ибрагим остановился, и Якуб протянул ему свободную руку. Они обнялись и некоторое время стояли, уткнувшись друг в друга. Но недолго. Все потеряли терпение от страха и торопили их. Я тоже это чувствовала. Старик, перебирая неверными ногами, брёл слишком медленно, хотя теперь его с другой стороны поддерживал Ибрагим, а подо мной зияла гнилая дыра. И на плечах лежало бремя тысячи невинных жизней, жизни людей, которые пришли сюда, потому что я велела членам анклава их впустить. Я видела, как дедушка Джамала смотрит на меня, желая, чтобы я поскорее взялась за дело, и гадая, справлюсь ли я. Прежде чем он успел что-либо сказать, я подошла к почти исчезнувшей куче камней, схватила обломок и проволокла его по земле вокруг железного диска. отмечая, куда класть кирпичи, пусть это и было излишне. Тем временем Якуб и его родные получили свои камешки. Лизаль то ли поняла, что я делаю, то ли не устояла перед возможностью навести порядок. Она принялась разводить членов фанклавов в стороны и объяснять им, кто где должен стоять. Она установила аккуратную очередность, чтобы каждый выходил из одной аллеи. делал круг и уходил в соседнюю. В Пекине ты сказала, что последние кирпичи клали все вместе, сказала мне Лизыль после того, как все её поняли и стали выстраиваться. Я кивнула, и обо их уже не подняла. А почему бы с самого начала так не сделать, спросила она. В результате я сама не прикоснулась ни к одному кирпичу. Лизыль и её помощники Отсчитывали нужное количество людей из очереди и велили им встать вокруг железного диска со своими камнями. Каждый накладывал на камень простенькое заклинание типа "повисни в воздухе", родители колдовали вместо детей, которые были ещё слишком малы. Потом все отправлялись в другую аллею, освобождая место для следующей группы. Это был прекрасный способ сделать так, чтобы в процессе камни не потяжелели. Пять из самых громкоголосых мужчин выкрикивали счёт. Все одновременно завершали заклинание, и камни обрушивались вниз, как при взрыве наоборот. Сначала было создано внешнее кольцо, и внутреннее укладывались всё энергичнее и энергичнее, пока центральные камни не посыпались на железный диск, погребая его глубоко под собой. Мы вместе произнесли финальное заклинание. На сей раз оно было неплохо переведено, поскольку я поручила это профессионалам, снабдив некоторыми комментариями. И ослепительный яркий свет пробился снизу под общий хор голосов дружно взывающих: останься, будь укрытием, будь домом для нас. После этого мы, конечно, попировали. Все дома и дворы были открыты настишь ради праздника. Члены анклава пригласили к себе новоприбывших. На улицах слышалась музыка, от народных песен до современной эстрады из 17 разных стран. Люди стремительно пьянели от крепких напитков, волшебных благовоний и радости. И в кои-то веки я была желанный гостьи. Ибрагим И его союзники обнимали нас слезы и хотели отвести в семейный особняк Джамала, стоящий в дальнем конце правой аллеи. Я страстно желала присоединиться к общей светлой радости и почувствовать облегчение. Лизыль взяла меня за руку и взглядом предложила пойти. Мне страшно хотелось праздновать со всеми, но я не могла, потому что зло никуда не делось. Мы выстроили анклав на новом основании, широкой круглой площадке из прекрасных камней. Но старое, по-прежнему было там внизу, губчатая масса, которую я чувствовала, хотя, казалось, этого больше никто не ощущал. Чудовищная версия принцессы на горошине. "Мне надо идти", грубо сказала я, вырвала руку и стала пробираться через толпу. Сквозь радостное скопление людей, которые так хотели, чтобы я к ним присоединилась. Люди, чьи лица я замечала лишь на мгновение, смотрели на меня, улыбались, протягивали руки, а я не могла ответить тем же. Опустив голову, я выбралась на другом конце прохода, где было так же людно, и при помощи чистого отчаяния заставила дверь открыться. Когда я хватила по ней, в стене распахнулся низкий лаз. Я нырнула в туннель и, спотыкаясь, вылезла на другой стороне, в кладовке со швабрами, скрытой в уголке безликого мраморного вестибюля в деловом центре. Когда я проскочила мимо охранника, он нахмурился, словно подумал, не бросится ли в догонку. Но руки у меня были пусты, к тому же я бежала быстро, и он предпочёл не связываться. Я опустился обратно в кресло. Я бе løсь обо все двери подряд, пока не выскочила на удушливую жаркую улицу. Дубайское солнце вынудило меня остановиться раньше, чем я думала. Мне пришлось забрести в огромный торговый центр размером с небольшой город и сесть у фонтана, чтобы перевести дух. Чувство переполняли меня. Неистовая радость от заклинания, сила и огонь людских надежд, которые по-прежнему во мне отзывались. Мой ужас от чудовища, лежащего под ногами, и всё это сплеталось с тоской по Ариону, живущему с тем самым чудовищем в собственном теле, лишённому возможности сбежать. Я дрожала от утомления, жары и прилива энергии. Мобильник бешено гудел в кармане, пока я его не отключила. Я сидела у фонтана минут 15, тяжело дыша и позволяя мыслям улечься, пока на поверхность не всплыло Одно единственное чувство. И если вы не понимаете, какое, скорее всего, вы только что включили книгу наугад и не слушали эту историю с самого начала. Нападение, предсказанного нападение, не произошло. Его не случилось ни до моего приезда, ни во время заклинания и не должно было произойти уже никогда, да из какой стати? Уязвимое место скрылось под новым основанием, выстроенным из маны, искреплённым надеждами, мечтами, любовью. Украсти из него ману не было никакой возможности. Зачем мне легифецеру тратить время на бесплодные атаки? Иными словами, ложными оказались уже два пророчества. Прабабушка снова ошиблась, как в тот день, когда не смогла предвидеть мои решения. Она просто предположила во мне худшее, как делал весь мир. Я встала и отправилась на стоянку такси. По пути из аэропорта я заметила, что множество водителей индийцы. Ведь у Заурядов свои варианты анклавов. Сразу трое стояли на обочине и курили, и я обратилась к ним по-английски. Я хочу в Мумбай. Я тоже, мечтательно заметил один. Ты из Мумбая, красавица. У меня отец оттуда, ответила я на маратхи. Они велели подождать, пока кто-нибудь из них не примет заказ. Тогда водитель разрешил мне сесть впереди и доехать вместе с ним. Высадив пассажиров, Икбал подвёз меня к терминалу, откуда летали дешёвые региональные рейсы. Я прилегла на скамейку в тихом уголке и продремала до вечера. В аэропорту становилось всё тише и тише, когда зал опустел. Я отправилась в ближайший туалет, где не было никого, кроме меня. Внутри стояла тележка уборщицы. Я взяла бутылку с синим моющим средством и нарисовала на дальней стене арку. А затем прижала к ней кулаки, закрыла глаза и произнесла современное американское заклинание: "На старт, внимание, марш". На последнем слоге я опустила руки по швам и просто прошла через портал. оказавшись в туалете по ту сторону паспортного контроля. В обозримое время был лишь один рейс в Мумбаи. Я приблизилась к турникетам и подождала, когда пройдут остальные, а затем спросила дежурных, не осталось ли свободных мест и нельзя ли мне получить билет. Стюардесса начала официальным тоном объяснять, как попасть в лист ожидания, но я её перебила. Я знаю, что нельзя. У меня нет ни билета, ни денег. Если в самолёте есть свободное место, и вы мне разрешите его занять, я буду благодарна только и всего. Трое дежурных в замешательстве уставились на меня. Вы шутите? спросила женщина. Мне очень нужно в Мумбаи, сказала я. Как это можно устроить? Я сейчас вызову охрану, предупредила женщина. Затем? Достаточно отказать. Я не собираюсь силой пробиваться на борт. По-моему, она всё равно собиралась вызвать охрану. Но стоящий рядом мужчина засмеялся и сказал ей: "Подожди, подожди". Он зашёл в самолёт, чтобы переговорить с капитаном. Как выяснилось, одна стюардесса только что снялась с рейса по болезни, поэтому у них не хватало рук, и они быстренько провели меня на борт, взяв обещание, что я буду помогать с раздачей еды во время полёта. Я почему-то не удивилась. Примерно так все складывалось у мамы, когда ей нужно было куда-то попасть. Да меня не доходило, что она постоянно платила за помощь, предлагая труд и силы каждому, кто просил. Так же, как я помогала теперь в Лондоне, не в Пекине, не в Дубае, даже тем людям, которым помогать не хотела. Да мироздание не предложило мне билет в первый класс, но я не возражала. Лучше торчать на самолетной кухне и трудиться вместе со всеми. Чем любезничить с владельцем частного самолёта, а потом сидеть и ничего не делать, только думать. К тому же, в отличие от многочисленных технических дежурств в Шаломанче, абсолютно ничто не пыталось убить меня в процессе. Когда мы прилетели, стюард, который провёл меня на борт, сказал извиняющимся тоном: "Я всё-таки отведу тебя к охране и выясню, что случилось". Ну да, конечно. Я посмотрела на него. Пожалуйста, забудьте, что я была на борту. Это было не настоящее заклинание, но я вложила в него немножко маны. И к тому же, не сильно погрешила против истины. В результате его мозг встал на мою сторону. Задумчиво нахмурившись, стюард отвернулся, а я скользнула в толпу людей, выходящих из самолёта. Я окончательно покинула его память. Прошло в общей сложности 9 часов. Прежде чем я добралась до прабабушкиного дома, если вы думаете, что я успела остыть, вы ошибаетесь. С каждым шагом на протяжении последних 3 миль, которые мне пришлось проделать пешком, я злилась всё сильнее. В моей голове, не смолкая, звучала мелодия ярости. Я не знала, что скажу Дипти. Разве что объявлю, что она соврала. Чудовищно соврала, обременяв мою жизнь ложным пророчеством. И решительно поставлю точку. Я знала, где живёт прабабушка, поскольку мама до сих пор хранила письмо от папиных родных, то самое, которое они прислали много лет назад, приглашая нас к себе. Оно лежало в маленькой плоской шкатулке, смазанной пчелиным воском, где хранились также наши свидетельства о рождении, все записки, которые папа написал маме в школе, его портрет, который она нарисовала после выпуска. Местами бумага была протёрта почти до дыр, потому что она стирала и начинала сначала, и плакала над листком, пытаясь запечатлеть дорогое воспоминание, которое могла бы передать мне, когда я появлюсь на свет. Я никогда не заглядывала в шкатулку. Ну, то есть заглядывала, конечно, но ни разу не читала письмо. То есть, конечно, читала. Я много раз доставала его из конверта, перечитывала лживые обещания, Мы будем любить вас обеих так же, как любили Арджуну. И тщетно пыталась не жалеть о том, что любить меня оказалось невозможно. Но я оказалась другим человеком, человеком, который доказал, что мама была права с самого начала, что она не зря спасла меня, не зря любила, не зря делала то, на что не решились папины родственники. Я была человеком, который доказал, что они ошиблись, поскольку я спасал и людей, и целые анклавы один за другим по всему миру. Я собирался ткнуть родичи в это носом и добиться от прабабки признания, что она раз за разом ошибалась во всем, связанном со мной. Я обещало это себе на каждом шагу, когда тяжело дыша шла по переулку между двух рядов пышной зеленой растительности, полной цикад, птиц и обезьянок. Эти джунгли защищали дом от скептического взгляда заурядов. Виски у меня пульсировали от гнева, и я уже была готова разнести ворота на куски, разбить в щепки, лишь бы добраться до прабабки. Но тут я миновала последний поворот и остановилась, потому что была не первой в очереди. У входа стоял череворот. Он еще не пробился через защиту. Распластанные под двери и по стене щупальцы были окружены слабым золотистым сиянием. Люди, находящиеся внутри обнесённого оградой дома, очевидно, колдовали вместе, удерживая щиты. Но вряд ли их хватило бы надолго. Золотистый свет пульсировал и мерк, силы иссякали. Череворот неторопливо взламывал замок. Он не спешил. Он знал, что в конце концов попадёт внутрь. Казалось бы, великая пророчица должна была предупредить свое семейство о грозящей беде. Остаться дома они могли только, если знали, что к ним на помощь приду я, ребенок, которого они предали из-за ложного пророчества. Она будет нести смерть и разрушение всем анклавам на свете. И теперь у ворот стояло чудовище, которое один из анклавов выпустил в мир. И не будь меня способной уничтожить монстра. Я некоторое время стояла и ту посмотрела, как череворот ломится в дом. Он был далеко не таким огромным, как терпение, и даже меньше той твари, которую я убила в Лондоне, но всё же больше того, которого я разнесла в школьной библиотеке. Гораздо больше той мелочи, которую я убила в выпускном зале. Но опять-таки, анклавам в Бангкоке и Сальте не доставало масштаба. В Сальте, вероятно, находилось не больше 200 магов, когда анклав рухнул, увлекая их всех за собой. Я достала мобильный и включила его. Тут же пачками посыпались сообщения, но я, не обращая на них внимания, позвонила Ибрагиму. "Эль!" воскликнул он. На заднем плане тут же заголдели голоса. "Эль, ты где? Мы тут с ума сходим. Ты цела? Все хотят тебя поблагодарить. Готовьтесь к удару." Перебила я. Я не знаю, стоит ли новое основание. У вас полчаса, чтобы унести ноги. Что? переспросил Ибрагим. Эль, откуда ты знаешь? Эль, не сейчас, сказала я. Отключила телефон, села на камень и, подождав полчаса, убила череворота, которого создали 40 лет назад в Дубайском анклаве.